Заключение. В конце сказки Тоби Фокс. Странное дело. Сколько всего можно рассказать про небольшую видеоигру, на прохождение которой нужно лишь несколько часов и которую создал всего один человек? Вам не кажется странным, необычным? Что касается меня, то люди, не игравшие в Undertale, часто задавали мне вопрос. Но как ты будешь писать целую книгу всего про одну маленькую игру? И я бы солгал, если бы сказал, что совершенно не волновался во время работы над книгой. Я переживал, что не найду достаточно интересных фактов или что мне не хватит опыта, чтобы провести анализ игры и создать то, чего я не создавал ранее. Но все мои переживания быстро ушли. Undertale очаровала стольких людей, стольких профессионалов в самых разных сферах, что достаточно лишь копнуть поглубже, чтобы найти миллионы интересных размышлений, теорий, разборов и фактов. Волнение ушло и потому, что разработка Undertale была очень личным и сокровенным делом Тоби Фокса. Нет никаких усложнений и тайных смыслов, из-за которых появилась игра. Если не считать вклада Тэми Чанг, которая подарила нам красочные образы и ярких персонажей, все остальное, что есть в Undertale — просто микс из всего, что крутилось в голове Тоби Фокса. Неизвестно, планировал ли это Тоби, но в основу его игры легли вещи, которые когда-то сформировали его характер. Так, Undertale стала его аватаром, воплощением в мире видеоигр, и аналитикам гораздо проще исследовать человеческую составляющую игры, чем в других проектах, над которыми трудились целые команды разработчиков, каждый из которых внес что-то свое. Хаос, неразбериха, загадки и куча самых разных понятий в одной игре, созданной одним человеком. Такое нечасто встретишь. Тоби Фокс не просто так стал тем, кто он есть а значит, и его игра появилась не из пустоты. Казалось бы, Тоби — выходец из простой небогатой семьи, ни темнокожий, ни из числа национальных меньшинств, самая обычная семья с восточного побережья США. Но именно из-за такого социального положения Фокс мог познакомиться с миром видеоигр и культурой в целом. Тоби также относится к поколению, выросшему вместе с интернетом, и благодаря своей семье у него был доступ ко всемирной сети. Тогда же молодежь по обе стороны Атлантики открыла для себя японскую поп-культуру. Впрочем, многие тогда стеснялись своих увлечений, но только не Тоби Фокс, который называл себя одним из немногих англоязычных фанатов Тохо. На его жизнь повлияли и фандомы. В ту эпоху эту субкультуру составляли очень зажатые ребята. Простите, я должен сказать суп, но я вовсе не принижаю эту культуру. Скорее, просто показываю, как ее воспринимали со стороны. Фанаты японской культуры в те времена оставались незаметными, не попадали в газеты и не захватывали конвенции, как фанаты игр про Марио или фильмов «Звездные войны». Но у них был интернет, и с помощью него их культура быстро распространялась и захватывала все больше людей. Кроме обсуждения игр и аниме, фанаты также обсуждали и американскую культуру, вроде телешоу, фильмов и музыки. В итоге получилась группа скрытных, но увлеченных и талантливых людей — изучающих культуру по обе стороны океана и знающих, как создаются фильмы, игры и прочее. Их уже не одурачишь, не удивишь. Они знают клише и тропы, разбираются в поп-культуре и в мейнстримных течениях. У них есть название для любого явления и проекта. Они не боятся создавать свои продукты на основе полученных знаний. И доступ к этому кладезю информации есть у любого человека. Достаточно только кликнуть мышкой и выйти в интернет. Так появился «Хоумстаг» — веб-комикс, созданный на основе поп-культуры, но в то же время высмеивающий и меняющий ее. Он опирается на идеи своих же читателей, а их интересы и влияние практически безгранично. А от комикса всего шаг до «Андертейл», к настоящей искренней амальгаме, которая собрала образы целой эпохи, множество проектов и образов, воплотила в себе этапы взросления Фокса, соединила тренды и феномены, на которых он вырос, сформировался, научился разбирать старое и создавать новое. И, разумеется, научила его смотреть на вещи критически. Именно поэтому Тоби, как и создатели Мазер в 1989 году, не боится брать классику и искажать ее в своем стиле. Вот почему Undertale предлагает нам не только забавный сюжет, классную музыку и интересных персонажей, но и необычный метанарратив об эпохе видеоигр. Эта часть вышла особенно яркой. Игра стала продолжением эпохи, в которую люди любили рассуждать о культуре и ее влиянии. Undertale — всего лишь еще одна остановка, поезда который выехал с форума Starman.net, на котором интеллектуально рассуждали о простых вещах, Проехал через станцию Холмстак, на которой царил фанатский бред, и заехал в депо видеоигр, где люди размышляли о том, какой должна быть видеоигра и как к ней относятся геймеры. Undertale смешная, как Тоби Фокс, абсурдная, как Тоби Фокс, любит балагурить, как Тоби Фокс. В ней есть тонкая ручная работа, навыки которой Фокс получил благодаря ромхакам Earthbound, созданным для его друзей с форума. Эта игра — продукт фандома, вдохновленная им и вдохновляющая его, призванная порадовать людей, стремящихся создать что-то свое. Без фандома не было бы «Андертейл». Она — вершина их фанатских увлечений. Она — результат бунта против слепого потребления. Она — праздник. Она — истинное творчество, мотивирующее на великие свершения. «Андертейл» была историей для приятелей, как говорил сам Тоби Фокс, не ожидавший такого успеха. И он не врет. Эта игра была и будет историей для приятелей. Просто Фокс не знал, сколько у него приятелей. Вряд ли вы удивитесь, если я скажу, что Тоби — не единственный мальчик, который рос в интернете и проводил кучу времени на форумах. Несомненно, современное поколение, в отличие от наших родителей, так ценит Undertale, потому что у них есть одно важное знание. Реальная жизнь есть не только за окном квартиры, но и в компьютере. Меня это удивляет сильнее всего. Люди, которые росли не в эпоху популярности РПГ и не знают об условностях жанра, все равно любят игру. Это так круто! Рассказывал Фокс в 2017 году в издании Edge. Особенно дети. Они любят странные штуки, которые созданы не для них, но они все равно их понимают. Вот вам и поколение игроков, которые знают, что игра не ограничивается игровым экраном что игра — это еще и общение, обсуждение и обмен опытом, которые тоже, безусловно, важны. Будь то обмен фанартами, фанатскими играми, эротическими комиксами, да, они тоже считаются, или же целыми вселенными — все это тоже часть игры. Тут читатели должны показать большой палец Жаку Дериде, который остался где-то во второй главе, пока мы подходим к концу книги. Но помните, что текст — это больше, чем просто текст. В возрасте четырех лет Тоби Фокс открыл для себя Earthbound — игру, которая изменила его взгляд на мир. Кто знает, может, прямо сейчас какой-нибудь ребенок открывает для себя Undertale, и она так сильно на него повлияет, что он решит создать что-то не менее прекрасное. «Я искренне надеюсь, что какой-нибудь подросток, которому понравилось Undertale, однажды вырастет и создаст новую суперигру», сказал Тоби Фокс изданию Edge в 2017 году. И я был бы счастлив в нее поиграть. Что ж, и я тоже.